Эхо Москвы уже в который раз передавало информацию о ночных событиях в Вильнюсе. Вечером на улицах литовской столицы появились танки и части регулярных войск, двигавшиеся к теле башни. Вокруг нее плотным кольцом стояли литовцы. В свете прожекторов и под грохот танковых гусениц армия пошла на приступ. Защитников башни расшвыряли в стороны, как котят есть жертвы. В настоящее время башня занята военными. Ответственность за ночной штурм взял на себя самозванный комитет общественного спасения, возникший из ниоткуда несколько дней назад. Во время штурма литовские лидеры пытались связаться с Горбачевым, но им ответили, что президент спит и будить не велено. Спал министр обороны Язов, отдыхал и председатель КГБ Крючков, и министр внутренних дел Пуго. Все высшее руководство Союза, все силовики, все, кто мог хоть как-то объяснить происходящее и отозвать войска в казармы, буквально все дрыхли мертвецким сном. По последним сведениям, партизанскими тропами и на перекладных в Литву пробирается Ельцин, Межрегиональная депутатская группа требует срочного созыва не то съезда, не то Верховного Совета, а москвичи уже начинают подтягиваться на стихийный митинг к редакции московских новостей. Виктор оделся, выскочил из дома и направился в центр. Никакого митинга на Пушкинской не было. Разрозненные кучки демократически настроенных интеллигентов толпились у расклеенных на стенах листовок с информацией о литовских событиях. Читали молча и сумрачно. Еще несколько человек слушали по транзистору эхо Москвы. — Вот так, — сказал Виктору высокий мужчина в куртке и вязаной шапочке, оказавшейся рядом. У этих хоть духу хватило выйти к башне. А у нас, если что-нибудь такое произойдет, по квартирам позапираются и будут ящик смотреть и водку квасить. Что ж за страна такая сволочная? — А почему вы так думаете? — спросил Виктор, все еще пытаясь обнаружить признаки митинга. — А что тут думать? — мужчина махнул рукой. Нас на всю жизнь испугали. Тут танки и не нужны. Достаточно двух милиционеров. Через минуту всех как ветром сдует. Около транзистора наступило непонятное шевеление, и один из слушавших крикнул «На Манежный митинг собирается! Только что объявили!» Когда Виктор оказался на Манежной, там уже находилось сотни-две человек, Между колоннами гостиницы «Москва» стояли какие-то люди с мегафонами в руках. Виктор узнал Станкевича, Илью Заславского. Топорщилась рыжая борода отца Глеба Якунина. Остальные были ему незнакомы. Станкевич что-то кричал в мегафон, но январский ветер разносил сказанное в клочья. Виктор разобрал слова «чудовищная провокация», «имперская политика», «жертвы среди мирного населения». Когда оратор на мгновение замолчал, Глеб Якунин бросил в воздух обе руки и рявкнул «Долой КПСС!». Раскатившись по площади, эти неслыханные, невероятные слова вернулись к гостинице многоголосым скандированием. — Ельцин! Ельцин! — закричал кто-то недалеко от Виктора. — Ельцин! Ельцин! — Гулко отозвалась толпа. «Отойдем — Отойдем? — услышал Виктор за спиной знакомый голос. Он оглянулся. Муса стоял рядом, засунув руки в карманы и подняв воротник, чтобы защититься от порывов ветра. — А послушать не хочешь? — спросил Виктор. — Ты что, никогда этого не слышал? — поинтересовался Муса. — Сейчас будут кричать Горбачева на мыло, потом Язова на пенсию, потом проголосуют за свободу Литвы единогласно и пойдут по домам. — Ты обязательно хочешь дождаться голосования? Виктор подумал и стал вместе с Мусой выбираться из толпы. — Я в контору, — объявил Муса, направляясь к припаркованной за углом машине. — Поедешь со мной? «Или тебя нужно куда-нибудь подбросить?» Три одновременно работавших радиоприемника создавали в инфокаре стереофонический эффект. Платон прогуливался по коридору рядышком с человеком в джинсах и толстом сером свитере, который, заметив Мусу и Виктора, приветственно поднял руку и кивнул головой. Виктор узнал Федора Федоровича, куратора Ленинградской школы. Зайдя в кабинет, Муса спросил у Виктора, «Выпьешь — выпьешь? Не дожидаясь ответа, он достал из сейфа бутылку коньяка и две хрустальные рюмки. Минут через пятнадцать вошел Платон. — Проводил? — спросил Муса. Достал третью рюмку и наполнил ее доверху. Платон кивнул, залпом выпил и неодобрительно покачал головой. — Я все-таки запрещу дымить в помещениях. — К тебе же войти нельзя, будто в пепельницу попадаешь, и дым какой-то противный. — Нормальный дым, — возразил Муса, покосившись на лежащую на столе пачку марбора. Ты бы посидел рядом с Тарьяном, когда он свой дымок садит. Я ему пару раз машин давал, так на него потом водители жаловались. Говорили, после него неделю в салоне такой амбре стоит, что хоть святых выносить. Они ж у нас теперь цивилизованные стали. Отечественные сигареты не курят. Еще налить? Платон кивнул, выпил вторую рюмку и, глядя в угол, спросил. Как тут твой подвал поживает? Не освоил еще? А что, так плохо? Что твой дружок говорит? Платон сел в кресло, потянулся и закинул руки за голову. Ну, ты же знаешь, эти ребята никогда в простоте слова не скажут. Так, байки да анекдотики. Но кое-что сказал. Платон умолк. Потянулась длинная пауза. Первым не выдержал Виктор. Не могу поверить, что это все с подачи Горбачева. Единственный человек из начальства, к которому я всегда относился с уважением. Наверняка здесь что-то не так. Я почти уверен, что он сегодня выступит. К вечеру обязательно. Перед ним же весь Запад на цыпочках стоит. Платон прикрыл глаза и тихо сказал. Спать жутко охота. Марик не появлялся. Я ведь сегодня из-за него приехал. Вроде бы вчера договаривались. А насчет Михаила Сергеевича, ты, видите, сильно ошибаешься. Такие вещи, запомни раз и навсегда, без команды не делаются. Сам он эту команду дал или его сильно уговорили, чтобы дал, это второй вопрос. Но он в этой истории по уши, медицинский факт, Виктор почувствовал, как внутри у него что-то защемило. За годы перестройки он, как и множество людей из научной интеллигенции, научился относиться к генсеку с уважением. Впрочем, уважение — это не точно. На Горбачева даже очень умные и битые жизнью люди смотрели, как на чуть ли не единственную надежду и опору в смертельной схватке, с поднимающими голову мракобесами сталинской закалки. Проводя свои решения или изобретая гениальные компромиссы, чудодейственным способом ломая настроение зала, добиваясь нужных ему результатов всех голосований, Горбачев выходил победителем из ситуации, когда многое, очень многое висело буквально на волоске. На его фоне даже новый кумир демократов Ельцин смотрелся не то чтобы слабовато, но странно, как вооружившийся дубиной и завернутый в шкуру неандерталец рядом с изящным, облаченным в бархат и шелк, мастером фехтования. Поверить, что Горбачев может играть одну игру с Крючковым, было просто невозможно. Не потому, что такого не могло быть. Ну, раз Платон говорит, значит, в этом что-то есть, но потому, что это означало бы крушение всех надежд, потерю вновь обретенной веры, начало падения в вонючее и черное болото, из которого только-только начали вылезать. «Сейчас все зависит от того, как он сыграет дальше», — продолжал Платон. «Есть два варианта. Первый такой». Горбачев до конца идет с этими ублюдками, тогда он начнет заговаривать всем зубы, тянуть резину, начнутся разборки, комиссии поедут в разные стороны, а под шумок в Прибалтике наведут порядок. Немножко постреляют, покатаются взад-вперед на танках местных лидеров, кого разгонят, кого припугнут, кого купят». В Москве на Манежной пошумят и успокоятся, а с Западом да, Горбачев договорится, это легко. Объяснит, как ему трудно, с какими сволочами приходится иметь дело, докажет на пальцах, что лучше временно отдать часть, чем потерять все и насовсем. Там народ тоже понятливый, им такие рассуждения вполне доступны, так что за этот этап можно не беспокоиться. Интереснее, что дальше будет? Платон помолчал. Они ведь Литвой не ограничатся. Завтра грохнет в Латвии, послезавтра в Эстонии. Но это пока что первый акт под названием Прибалтика, потом начнется второй, может быть, Кавказ, начнут наводить порядок в Карабахе, а третий акт будет в Москве. Они теперь Горбачева за собой потянут, как на веревочке. Один шажок, потом второй, потом третий, и так далее, и доведут его постепенно до момента, когда еще один шаг, и он уже по уши в крови. Вот тогда ему конец. Потому что этот последний шаг он сделать не сможет. От него весь мир отвернется. Он, скорее всего, Взбрыкнет, попробует вырваться, только из этого ничего уж не выйдет, и они его тихо уберут, уйдет в отставку по состоянию здоровья или в связи с переходом на другую работу, или дорожно-транспортное происшествие произойдет. Тут опыт богатый. — И как быстро это все случится? — спросил Муса. Платон пожал плечами. — Думаю, до конца года. — Если не произойдет что-нибудь экстраординарного, тогда быстрее. На самом деле, очень вероятно, что все кончится еще летом. — Почему? — Допустим, сейчас начнется какая-нибудь заваруха в Москве, Ельцин возникнет, демонстрации будут каждый день устраивать. — Если действительно народ сильно возбудится, то ублюдкам придется спешить. Тогда к лету танки по Москве ездить будут, и президент у нас будет уже другой. Но имейте в виду, что все это только первый вариант. Второй, более изысканный. Михаил Сергеевич мужик непростой и наверняка понимает, чем дело кончится, если он и дальше будет с этой командой играть. Все зависит от того, насколько он уверен в своих силах. Если у него имеются хоть какие-то козыри, про которые ублюдки не знают, он с ними до определенного времени поиграет, а потом свернет им шею. И здесь главное, сколько времени эта игра займет. В принципе, она может хоть сегодня закончиться. Это как? Легко? Горбачев наверняка никаких бумаг не подписывал, никаких явных приказов не отдавал. Так, кивнул в нужный момент головой и отошел в сторону. Именно поэтому его лансбергис и не смог разбудить ночью. А теперь представьте себе, что он сегодня или завтра по радио... Или на съезде, обращается к народу и заявляет, что резню в Вильнюсе затеяли враги демократии крючков, пуго и примкнувший к ним язов. И он объявляет их вне закона, снимает с должностей и отдает под суд. Это был бы ход резкий, рискованный, но очень сильный. Смотрите. Оппозиция обезглавлена это раз. Популярность, которую он здорово подрастерял, растет многократно. Это два. Во всем мире он снова считается демократом и героем номер один. Это три. А самое главное, Ельцину после этого уже можно отдыхать. Пока он там что-то из себя изображал, зачем-то в Прибалтику на чужих жигулях мотался, Горбачев решил проблему одним ударом. И сразу видно, кто политический деятель, а кто просто так и звать никак. У Горбачева наверняка такая заготовка есть. Все дело только в том, когда он решится ее использовать и решится ли. Если решится, то все кончится очень быстро. Эти ублюдки, конечно, так просто не сдадутся. Наверняка они такой вариант просчитали. И верные части на всякий случай подготовлены. Так что если Горбачев сделает резкий шаг, они эти части тут же пустят в дело. Горбачев может реально рассчитывать только на тех, кто рядом с ним, да на народную поддержку. И в этом случае в Москве могут начать строить баррикады. В Москве никогда не начнут строить баррикады. — твердо сказал Муса. — Вот если Горбачев думает так же, то будет первый вариант. В одиночку он против Крючкова не попрет, кишка тонка. Это не Сальвадор Альенде. Да и терять есть что. — Это все тебе Федор Федорович рассказал? — спросил Виктор. — Ну, прямо. Такие вещи он со мной в жизни обсуждать не будет, да и ни с кем другим не будет. Тут элементарная логика. Просто бывает логика математическая, а бывает политическая. Почитайте Владимира Ильича или Государя Макиавелли на худой конец. Федор Федорович мне другое сказал. — Что? Платон оглянулся на дверь и придвинулся к столу. Он мне сказал на основании чего можно сделать вывод, какой вариант произойдет заранее. Интересно, что для этого никаких государственных секретов раскрывать не надо, шпионить не надо, а надо всего лишь в определенное время включить телевизор и две минуты внимательно послушать одного человека, и все сразу будет ясно. Мы с ним битый час по коридору гуляли. Я ему рассказываю свои соображения, всячески пытаюсь вытянуть на разговор, а он только отшучивается и байки травит. А под конец, когда уже прощались, он мне и говорит, как бы, между прочим. Знаешь, говорит Платон, а ведь Саша Невзоров сейчас в Вильнюсе ведет съемку. Привезет он свой репортаж, покажет его по телевизору. И сразу все узнают всю правду. Подмигнул и ушел. — А что может показать Невзоров? — удивился Виктор. — Как танки людей давят? Не наоборот же. И потом он — мужик порядочный. Когда Платон начинал злиться, это сразу становилось заметно. — Витя, ты его считаешь? Порядочным только потому, что он ленинградских портбоссов громит и орёт, что так жить нельзя? Ты пойми, порядочность, если ты про это до сих пор не знаешь, меряется совершенно не этим. Это во-первых. А есть еще и во-вторых. Это большая политика, и в ней нормальные человеческие категории просто не работают. Помнишь? Эту историю с покушением на Невзорова. Странная история, правда? А еще страннее, что ему после этого Горбачев звонил, чтобы узнать, как он себя чувствует, с чего бы вдруг. Из какой-то стати КГБшник, пусть он десять раз свой и приличный человек, его Сашей называет. При мне. Ты что, не понимаешь, что это значит? Конечно, он не сам в Вильнюс попёрся. Его место в Ленинграде. Его послали с точным заданием. И если он покажет, как танки людей давят, значит, Горбачев пошёл в атаку. И тогда мы имеем второй вариант. А если, как ты говоришь, наоборот, если пьяные литовцы топчут красный флаг и бросают в наших солдатиков помидоры то однозначно первый вариант». Для Виктора все это звучало крайне неубедительно. Конечно же, Невзоров, практически растоптавший крупного партийного руководителя в Питере, обнародовав историю о купленном за гроши Мерседесе, Невзоров, выпустивший в эфир следователя Иванова в тот самый момент, когда его и Гдаляна практически добили, Невзоров, кожаная куртка которого была таким же знаковым символом борьбы за новую жизнь, как борода Юрия Власова, свитер Гавриила Попова и костыли Ильи Заславского, этот Александр Невзоров никогда не мог бы оказаться пешкой в игре спецслужб и Горбачева. Да и представить себе, что он выдаст в эфир то, что ему прикажут, а не очевидную для всех правду о вильнюсских событиях, было просто невозможно. И Виктор сказал об этом Платону. Тот пожал плечами. «Боюсь, Витя, что тебе на этой неделе придется сильно разочароваться сразу в двух твоих любимцах». Скорее всего, сначала Невзоров очень убедительно покажет, как литовцы из рогаток расстреливают советские танки, а потом Михаил Сергеевич будет долго объяснять общественности, что литовцы, как унтер-офицерская вдова, сами себя высекли. Может, конечно, и наоборот будет очень скоро слова федора федоровича получили дополнительное подтверждение в один из вечеров когда виктор включил ленинградскую программу он увидел лицо первого секретаря ленинградского обкома Гидаспова, который глядя прямо в экран успокаивал невидимую виктору аудиторию я полагаю говорил гидаспов хорошо модулированным приятным голосом что во первых нет Никаких оснований для беспокойства. А во-вторых, мы не располагаем достаточной информацией. Давайте подождем несколько дней. Сейчас в Вильнюсе находится наш Саша Невзоров. Он привезет абсолютно объективный репортаж. Ему-то уж вы поверите. Но еще до возвращения нашего Саши В московских новостях, курантах и аргументах и фактах появились списки людей, погибших во время ночного штурма башни, а по телевизору прошли жутковатые кадры, снятые западными журналистами. Поколение, выросшее без войны и убежденное пропагандой, будто наши солдаты заняты исключительно тем, что сажают яблоневые сады и гладят по головкам стеснительных афганских ребятишек, увидели, что такое удар прикладом автомата по голове. А еще через день в эфир вышел репортаж Невзорова. И расстановка сил полностью определилась. Прежде чем вы увидите этот репортаж, — говорил в экран Невзоров, — я хотел бы попрощаться с многими из тех, кто в течение последних лет ежедневно смотрел мою программу. С сегодняшнего дня нам будет не по пути. Но я уверен, что люди должны знать... И он выделил свои слова голосом и сжавшимися кулаками эту правду. Смотрите и прощайте. Снятый Невзоровым фильм назывался «Наши». Когда финальные титры погасли, Сосоев был потрясен. Невзоров снял игровой фильм, в котором было все — зажравшиеся литовцы, поправшие ногами дружбу народов и память о воинах-освободителях, брошенные на произвол судьбы и отчаянно обороняющиеся советские солдатики, совсем мальчишки, беззаветно исполняющие свой долг перед Родиной и обливаемые потоками грязи и наветов, ОМОНовцы И спецназ эти рыцари без страха и упрек, эпические блинные богатыри, которые украшенные автоматами и базуками двигались навстречу снайперским пулям, несущим неминуемую смерть. И сам Непзоров, который отбросив камеру и блокнот журналиста берет автомат и идет вместе с ними на верную гибель, потому что нельзя иначе, и Родина зовет. И ни шагу назад, и еще потому, что все они, и солдаты, брошенные бездарными политиканами в литовскую мясорубку, и одинокие герои-спецназовцы, и забытые своей страной старики, вдруг оказавшиеся на чужбине, и секретарь какого-то неведомого порткома со слезящимися от бессонницы глазами, И те, кто лег в сорок первом и сорок пятом, и потом, когда громили лесных братьев, все они наши. Наши, как когда-то в дворовых играх и драках, наши, а эти не наши, и говорить больше не о чем. То с какой силой... И с каким фантастическим и езуитским талантом Невзоров вывернул наизнанку эту очевидную и неопровержимую, казалось бы, трагедию, только усиливало испытанное Виктором чувство омерзения. Мрачные предсказания Платона продолжали сбываться. На следующий же день народные депутаты, до сих пор умудрявшиеся игнорировать прибалтийские события и гасившие все попытки начать их обсуждение, неожиданно проснулись и при полной поддержке Горбачева потребовали наконец-то сказать народу правду, всю правду, дать объективную информацию немедленно. Куда смотрит Леонид Кравченко, пришедший на телевидение, чтобы исполнить волю президента? Народ хочет знать правду. И депутатская правда, на 99% состоящая из невзоровского спектакля, пошла в эфир. Показали ее по всем каналам, кроме, пожалуй, общеобразовательного, да и не один, а три раза. И когда воля президента была надлежащим образом исполнена, на экране с комментарием к литовским событиям показался сам Михаил Сергеевич. Но услышать его комментарий Виктору Уже не удалось, потому что его скрутила резкая боль в животе, он еле добежал до туалета, даже не успев прикрыть за собой дверь, и его трижды вывернуло наизнанку. Анюта страшно перепугалась и попыталась вызвать врача, но Виктор, прислонившись к стене, превозмогая внезапно накатившую слабость и вытирая с губ густую и омерзительно пахнущую слюну, остановил ее. Погоди, не суетись. Мне кажется, уже легче. Наверное, съел в конторе какую-то гадость. Ты выйди отсюда, я сейчас умоюсь, а ты сделай мне крепкого чая. Но когда умывшись и сменив рубашку, он сел в кресло с принесенной Анютой чашкой чая и вновь увидел и услышал лидера перестройки, приступ рвоты повторился. И теперь уже открутиться от вызова врача ему не удалось. Появившийся через час врач скорой помощи пощупал Виктору живот, измерил температуру, оказавшуюся нормальной, задал несколько вопросов, назначил строгую диету и порекомендовал утром показаться участковому врачу. В поликлинику Виктор, естественно, не пошел, и все как-то само собой рассосалось. «Не могу я смотреть на эту морду», — говорил он Тарьяну, случайно встреченному им через несколько дней на улице. «Все, меня физически от него мутит. И от этого журналюги тоже». «А от пива?» — спросил Сергей, глядя куда-то в сторону. «От пива? Ну да. Не хочешь зайти?»